Глава 9. Стыд цветущей сакуры В конце концов, новые идеи Брауна об эмоциях набрали популярность и распространились по всему миру. Однако это произошло не сразу, и слава его работ достигла далеко не всех уголков земного шара. В конце XIX века подавляющая часть неанглоязычного мира не имела ни малейшего представления об этой новой концепции эмоций. Это, безусловно, относилось и к 29-летнему японцу Йосиде Сёину, находившемуся в 1859 году в тюремной камере. Его мысли занимало кое-что поважнее, например, неудавшееся покушение на представителя Сёгуната, которое, если бы закончилось успехом, помешало бы подписанию договора между Соединенными Штатами и Японией. Сёин был известным возмутителем спокойствия. Его лишили статуса самурая за то, что он изучал рангаку, так называемые голландские науки, и тем самым засорял свой разум иностранными идеями. Все и наинтересовали заморские странствия. Этот интерес, а также желание глубже понимать западную философию, заставили его нарушить еще более строгое табу и попытаться пробраться на борт американского корабля, пришвартованного у берегов Японии. Поскольку капитан не пошел ему навстречу, эта попытка обернулась для Сёина домашним арестом, а затем и тюремным заключением. В конце концов его освободили, и какое-то время он даже держался подальше от неприятностей. Однако, ввязавшись в планирование покушения, Сёин снова очутился за решеткой, и на сей раз дела обстояли куда серьезнее. Сёин не мог знать, Технически он так никогда и не узнал, что ему суждено стать героем. При этом на типичного героя он совсем не походил. Его друг Тайдзо Масаки описал Юсиду Роберту Льюису Стивенсону так. Уродливый и смехотворно обезображенный оспой. Сёин отличался нечистоплотностью, его одежда была убога. Когда он ел или умывался, то руки вытирал о рукава. А поскольку волосы он перевязывал не чаще одного раза в два месяца, на них часто нельзя было взглянуть без отвращения. Пометуя все это, не удивляешься, что он никогда не женился. Талантливый учитель, он был мягок в действиях и часто резок и даже жесток в словах. Его уроки не задерживались в головах учеников, оставляя их в недоумении, а еще чаще вызывали смех. Имейте в виду это слова человека, любившего и глубоко уважавшего Юсиду. Сёин родился в 1830 году в семье самурая скромного ранга. Как тогда было принято, его усыновил другой самурай Юсида Дайсуке, который вскоре умер, оставив пятилетнего Сёина наследником своего рода. Свой первый серьезный акт неповиновения – Юсида совершил, без разрешения отправившись в путешествие по Северной Японии. Ему исполнился 21 год, и он хотел повидать мир. По возвращении его лишили статуса самурая и подвергли наказанию, которое сам Юсида воспринял как награду. В течение 10 лет он должен был обучаться где угодно в Японии. Возвращение Йосиды домой после первого года обучения совпало с прибытием в Японию американцев. В 1853 году коммодор военно-морского флота США Мэтью Перри ввел четыре черных корабля в залив Эдо и от имени своего правительства потребовал от Японии открыть торговлю. Придерживаясь политики изоляционизма и миролюбия, Япония отставала в технологическом прогрессе. Ей было не под силу тягаться с американцами. После инцидента в заливе Сёин, как и некоторые другие, задумался об относительной неспособности страны защититься от чужаков. Гражданский мир – это, безусловно, чудесно, однако в данной ситуации он означал отсутствие подготовленных военных, снабженных мощнейшим и новейшим оружием. Семена этой проблемы были посеяны еще в первые дни правления Сёгуната – Такугавы. Клан Токугава правил Японией с 1603 года. С одной стороны, он принес в страну мир, положив конец постоянным феодальным распрям самураев. Вскоре после прихода к власти Токугава поделили страну на 260 более мелких, легко контролируемых владений. Каждое из них было передано даймё, или феодалу, который почти независимо управлял своими землями. Некогда великие самураи, о чьей боевой доблести слагали легенды, сменили катаны на кисти для туши и стали приказчиками своих даймё. Это позволяло разделить национальную и местную политику. Даймё и служившие им самураи, более высокого ранга, решали проблемы местного уровня, в то время как сёгун с советниками занимались делами государственной важности. Такая система способствовала сохранению мира. С другой стороны, Токугава почти полностью отрезали Японию от внешнего мира. Исключением была небольшая голландская колония в Нагасаки. Сёгунат мало заботила происходящее за пределами его границ. Ему надоело считаться придатком Китая, небольшой группой островов, цветущей сакур на периферии территорий, обладающих огромным богатством и колоссальной мощью. Сёгунат полностью запретил иностранную философию и распространение чужеземных идей. Несмотря на название Рангаку, под запрет попали не только голландские науки. Он распространялся на все неяпонское – христианство, ислам, буддизм, конфуцианство, даосизм, на любую интеллектуальную, художественную или духовную традицию, которая не уходила корнями в дофеодальные эпохи, когда синтоизм и его многочисленные боги доминировали над убеждениями и верованиями. В стране царил мир. и она была готова отстаивать свою независимость любой ценой. Однако с приходом американцев все изменилось. Япония оказалась неспособна защитить себя. Изоляция больше не гарантировала стабильность. Требовалось что-то предпринять. Зажечь искру в воинственных душах самураев. Сёин намеревался высечь эту искру, используя японскую концепцию хадзи или того, что мы сейчас назвали бы стыдом. Для него стыд был не внутренним чувством, которое держит в себе, а социальной эмоцией, которую принято разделять с группой. Он решился на покушение, поскольку верил, что хуже испытывать стыд от бездействия, чем совершить преступление в попытке изменить неприемлемую ситуацию. Он отдавал себе отчет в том, что вмешательство в национальную политику было преступлением, однако бездействие вызвало бы Хадзи, Что еще хуже? Если все самураи продолжат терпеть позорное положение, это грозит катастрофой японской нации. Перевести хадзи как стыд легко. Однако, как я не сомневаюсь, вы уже догадались, значения этих двух слов не вполне совпадают. Хадзи — особый вид коллективного стыда, и чтобы понять его значение, нужно узнать чуть больше о плавильном котле традиций, В котором формировалось представление о хадзи у японцев. Однако перед этим давайте обратимся к тому, что говорят о стыде ученые. Целый ряд современных исследований этой эмоции может помочь нам понять эмоциональный режим, доминировавший в Японии времен Сёйна. Что такое стыд? Выражаясь научным языком стыд возникает, когда наша парасимпатическая нервная система. активизируется в результате сбоя настройки, то есть в момент, когда человек рассинхронизируется с эмоциями окружающих. Иначе говоря, когда вы осознаете, что нарушили правила эмоционального режима. По всей видимости, стыд носит общинный характер. Это социальная эмоция, которая дает нам понять, что мы пересекаем моральную границу. Стыд связан с так называемой теорией «Самонесоответствие», разработанный Эдвардом Тори Хиггинсом в 1987 году. Он предположил, что у каждого из нас есть усвоенный образ идеального «я». Например, вы считаете себя нравственным, умным и достойным человеком. В чем вы можете здесь ошибаться? Вы аккуратно водите машину, говорите «спасибо» и «пожалуйста», всегда уважительны в общении, как и положено достойному члену общества. Чтобы стать идеальным «я», необходимо вести себя определенным образом. И то «я», что именно так себя и ведет, называется должным. Идеальное «я» — это то «я», к какому мы стремимся, а в идеале и то, какими мы, как нам хочется верить, являемся. Должное «я» испытывает чувство долга, придерживается кодексов и выполняет обязательства, то есть делает то, чего от него ждут. Ваше идеальное «я» аккуратно водит машину, потому что так правильно и потому что не делать этого означает подвергать других опасности, что морально неприемлемо. Ваше должное «я» водит аккуратно, потому что так положено по закону, а вы не из тех людей, что его нарушают. Однако между идеальным, должным и актуальным «я» всегда есть разрыв. Например, может оказаться… Что вне зависимости от вашего видения себя, вы ужасный водитель и ругаетесь как сапожник. Когда вы осознаете, что ваше актуальное Я не соответствует вашему идеальному должному я, вы испытываете стыд. Ваше настроение меняется, мышцы непроизвольно сокращаются, особенно мышцы лица и плеч. Они как бы паникают. Ваша эндокринная система выбрасывает целый коктейль гормонов стресса, в котором есть кортизол. адреналин и буквально щепотка окситоцина. Этот самый окситоцин, похоже, и делает стыд социальным, восстанавливая разорванные нами связи. После этого стыд делает кое-что еще. Он запускает реакцию «бей, беги, замри» или «страх». Обычно мы замираем, беспокоясь о том, что о нас подумают. Но если нам кажется, что наше чувство стыда вызвано кем-то другим, может возобладать потребность дать отпор. Мы начинаем злиться. При этом стыд, как социальная эмоция, это не только чувство отдельно взятого индивида. По словам антрополога Рут Бенедикт, иногда на балансе стыда, страха и гнева строятся эмоциональные режимы целых культур. Культура стыда? В опубликованной в 1946 году книге «Хризантема и меч» Бенедикт описывает культуру Японии как культуру стыда. Она сравнивает ее с американской культурой, которую определяет как культуру вины. По ее мнению, основное различие заключается в том, что культура вины сосредоточена на ощущении людьми вины за содеянное. Люди в таких культурах беспокоятся о личном наказании, тюремном сроке, адских муках и так далее. В культуре стыда, например, в Японии. Люди куда более боятся стать изгоями и навлечь бесчестие на окружающих. Бенедикт выделяет также третий тип культуры – культуру страха. В такой культуре люди боятся поступать плохо под страхом причинения им вреда или смерти. Культуры, породившие охоту на ведьм, о которой мы говорили выше, в классификации Бенедикт относятся к культурам страха. Бенедикт в основном упрекали в том, что в ходе своего исследования она сосредоточилась не на японском народе в целом, а исключительно на элитах. Кроме того, важно отметить, что Бенедикт писала о Японии в период серьезных национальных потрясений, то есть в то время, когда японская культура претерпевала быстрые и радикальные изменения. Так, вместо того, чтобы держаться обособленно, Япония стала развязывать агрессивные войны. Однако, и это может показаться несколько странным, поскольку Бенедикт все же была чужаком, ее идеи широко распространились среди японцев. С момента выхода перевода в Японии продали 2 миллиона экземпляров хризантемы и меча. Благодаря книге стало расти число публикаций в рамках Нихон-Зироон, или «Работ о японскости». Ей даже удалось внедрить понятие культуры стыда и культуры вины в японский менталитет. Конечно, реальность такова, что все культуры в той или иной степени подвержены комплексу вины, стыда или страха. В них также есть немного любви, немного желания и немного храбрости. Определение японской культуры как культуры стыда может выглядеть некоторым упрощением, которым наверняка и является. Однако концепция японского стыда хадзи сыграла свою роль в том, что Япония снова открылась миру. Чтобы понять Хадзи, потребуется разобраться не только в современной научной концепции стыда. К концу правления Сёгуната Токугава, несмотря на все попытки очистить Японию от иностранных идей, понимание Хадзи основывалось на целом ряде представлений о стыде, просочившихся в страну за предыдущие тысячелетия, начиная с древней практики Синто. Стыд богов. Согласно синтаистскому мифу о сотворении мира, в далеком прошлом первые боги Кунино-Токатати-Ноками и Амено-Минакануси создали двух божественных существ — Идзанами и Идзанаги. Им было поручено сотворить первую землю. Стоя на мосту, соединявшем землю с небесами, они с помощью небесного копья вспенили воды океана, и вода что стекала с копья, превратилась в остров Аногарасима. Довольные результатом, Идзанама и Идзанаги решили, что отныне будут жить на новом острове. Они возвели на нем небесный столб, чтобы тот поддерживал большой дворец, и стали воспитывать своих детей-богов, которые рождались в больших количествах. Они также создали другие острова японского архипелага, чтобы на них могли поселиться люди. Закончилось все трагично. В одном из древнейших японских императорских текстов Кодзики 712 года сказано, что Идзанами умерла при родах. Это разбило сердце Идзанаги, и в ярости он убил ребенка, который, как ему показалось, убил его жену. Не стоит сильно переживать. Поскольку ребенок родился у богов, его убийство породило десятки божеств, что рассеялось по небу и земле. Скорбящий Идзанаги отправился в путешествие в Йоми, загробный мир, чтобы отыскать там свою любимую. Ему не следовало это делать. Найдя жену, Идзанаги умолял ее вернуться, но она не могла. Она успела вкусить пищу мертвых и больше не способна была существовать среди живых. Идзанаги не хотел покидать свою любимую. Он мечтал еще раз взглянуть на ее прекрасное лицо. Но и это запрещалось сделать во тьме загробного мира. Однажды ночью, когда Идзанами спала, Идзанаги решил сделать из своих длинных волос факел, чтобы осветить мрак и посмотреть на жену. Когда свет упал на ее тело, Идзанаги увидел не изящные очертания своей супруги, а скрюченный гниющий труп, в котором копошились личинки. Идзанаги закричал и в ужасе бросился к двери, ведущей в мир живых. Охваченная стыдом и гневом Идзанами бросилась за ним, чтобы не дать ему уйти. Идзанаги успел выскочить через проход и закрыть его валуном, навсегда разделив мир живых и мир мертвых. Его разъяренная жена, все еще охваченная Хадзи, из-за того, что муж увидел ее, прокляла всех живых, принеся смерть в мир людей. Чтобы избавиться от увиденной скверны, Идзанаги провел обряд ритуального очищения Харая. В Кодзике это также названо Хадзи. Подобно тому, как Идзанами испытала стыд из-за того, что ее увидели, Идзанаги стыдился самого себя за нарушение табу. Он повел себя неправильно, возжилав того, чего не мог получить. Очистительная практика Харая остается синтаистским ритуалом по сей день. Этот древний японский миф кое-что говорит о том, как в Японии XVIII века понимали эмоции и о том, как точно это вписывается в современное научное представление о стыде. Эмоции японцев XVIII века во многом определялись тем, как следует чувствовать и вести себя в той или иной ситуации. Горевать об умершей жене уместно, эгоистично нарушать табу – нет. Совершать подобное значит отойти от своего идеального «я», нарушить правила эмоционального режима. Это вызовет или, по крайней мере, должно вызвать хадзи. Хадзи XVIII века в то же время несет в себе элементы отвращения и потребность смыть позор. Потребность настолько сильную, что очистительный ритуал практикуется и сегодня. Эта история как нельзя лучше демонстрирует, из чего выросла японская культура. Поскольку идеи о чувствах корнями уходят не в синтоизм, а в конфуцианство, чтобы проиллюстрировать влияние этой философии на хадзи, позвольте рассказать вам еще одну историю, на этот раз взятую из сочинений великого конфуцианского философа Мэн Цзы. Колодец Цин. Все случилось в третьем веке до нашей эры. Как-то вечером. Женщина пошла за водой к местному колодцу. Колодец, к которому она направлялась, был глубоким и полноводным. Поэтому для местных жителей он представлял как большую ценность, так и опасность. Женщину тревожило, что вокруг неогражденной ямы слишком часто играют дети. Подходя к колодцу, она заметила у кромки ребенка. Он подбирался все ближе к краю. А потом исчез. Женщина тут же бросила ведро И кинулась к яме. Заглянув внутрь, она увидела тело ребенка, безвольно качающееся на воде. Она моментально почувствовала тревогу и страх. Ее переполняло беспокойство о других, потому что над женщиной возобладала ее главная добродетель Жень или праведность. Она также испытывала ей доброжелательность или стремление к нравственности. Поэтому она не стала бегать. в панике размахивая руками, поэтому не убежала, испугавшись, что ее могут обвинить в произошедшем. Она решила опираться на пять добродетелей — доброжелательность, праведность, вежливость, мудрость и веру — и стала искать помощи. Она знала, что лучший способ помочь ребенку — действовать так, как ее учили, то есть следовать дао, главным нравственным принципам, которое вело бы ее через «ли», благопристойное поведение, правильные ритуалы и поступки. Что еще более важно, она должна была поддерживать соответствующие чувства на должном уровне. Ей не пристало испытывать ни панику, ни черствость. Управление своими чувствами подразумевает следование Джун Юн, что часто переводят как «учение о срединном и низменном». Это учение было настолько важным, что ему посвятили отдельную книгу, в которой говорилось следующее. Когда не выражены счастье, гнев, печаль или радость, это называют срединностью. Когда гнев, печаль или радость выражены умеренно, это называют состоянием гармонии. Эта срединность есть великий корень, из которого произрастают все человеческие поступки, а гармония — единый путь, которому все должны следовать. Женщина обратилась за помощью должным образом, именно так, как ее учили. Она хорошо усвоила уроки. В зависимости от того, какие книги она читала, она могла выбирать из четырех, шести или семи чувств. Основными четырьмя в Джун Юн были восхищение или любовь, гнев, печаль и радость. По мнению автора, это врожденные, общие для всех людей чувства. Если женщина читала работу жившего в III веке до нашей эры философа Сюнь Цзы, она могла знать о двух дополнительных познаваемых страстях – приязни и неприязни. Однако, если она читала весь сборник, в состав которого изначально входил трактат Джун Юн «Ли Цзи» или «Книгу ритуалов», то ей было известно, как лучше всего действовать, когда испытываешь страх. Чтобы она не чувствовала, она знала, что нужно продолжать задаваться вопросами, дисциплинировать и воспитывать себя, чтобы стать лучшим членом общества. Она знала, что бессмысленно злиться на родителей утонувшего ребенка и что важно в себе найти прощение и искренность. Она знала, что страх и печаль, хоть и уместны, но не должны быть чрезмерны. Женщина также ощущала сяо, глубокую почтительность к людям своей деревни, и отношением с ними. Та уступала лишь Сяо, которую женщина испытывала к своей семье. Она была важнее ее неприязни к необузданной природе ребенка. Все это она осознала в мгновении ока. Она понимала Ли так хорошо, что немедленно побежала к семье ребенка. Спокойно, но настойчиво попросила их принести веревки и лестницы. Потому что таков был путь Конфуции, путь равновесия. Вероятно, вам удастся лучше все это уложить в голове, если я добавлю, что древнекитайское «цин» — ближайший эквивалент английского «emotion» — лучше всего переводить как практика желаний и стремлений, запечатленных в реальном мире. Цин всегда должна пребывать в балансе. Нельзя, чтобы ее было слишком мало или слишком много. Путь к этому балансу лежит через «ли» — изучение ритуалов, обычаев и правил поведения, принятых в обществе, даже если они противоречат вашим собственным желаниям и стремлениям. Вот почему с точки зрения конфуцианства Идзанаги испытывал стыд. Самое глубокое чувство стыда возникало, когда человек не следовал Ли или отклонялся от Дао. Будь ты крестьянином или богом, нарушить Ли, принятое в обществе, значит покрыть себя позором. Ли, однако, не то же самое, что Дхарма. Это не путь и не судьба, которой вы должны следовать, невзирая на боль, которую можете причинить другим или испытать сами. Это способ достичь равновесия в обществе, обретя внутреннее равновесие. И судьба тут совершенно ни при чем. Теперь вернемся в Японию. Сёгунат Токугава стремился воскресить старые японские синтоистские верования посредством угаку или изучение страны. Это означало не только отказ от голландских наук, но и попытку противостоять конфуцианскому влиянию на японскую философскую мысль. И все же на период Токугавы пришлось возрождение конфуцианства, известное как шушигаку или неоконфуцианство. В японском ли превратилось в ри. Его неоконфуцианцы связали со знакомым понятием джун. Восходящем к джун-юн. Джун – это преданность, или сыновняя почтительность, которую мы испытываем к семье, к друзьям, а главное – к правителям. Она способствовала укреплению социальных структур, созданных сюгунатом, а также более глубокому изучению японской культуры как источника Ри. Шушигаку, однако, полностью противоречила другой доминировавшей в Японии того времени системе верований Буддизму. Буддизм стал еще одним важным звеном в цепочке идей, ведущей к понятию хадзи образца XVIII века. Неоконфуцианцы не подвергали сомнению то, что мир реален, материален и осязаем, а все действия в нем имеют последствия. В буддизме же ничего не реально: ни я, ни вы, ни эта книга. Мир иллюзия, а Ри и джун Как сказал бы Дуглас Адамс, иллюзия вдвойне. Как не чувствовать ничего? Поначалу сёгунат Токугава пытался исключить чужеродное влияние буддизма. Однако к началу XIX века положение буддизма улучшилось настолько, что один из сёгунов Токугава даже поддержал издание всего буддийского канона. При этом разновидность буддизма, распространившаяся в Японии в V веке и существовавшая во времена Сёгуната-Токугава, отличалась от того буддизма, о котором мы говорили в связи с Ашокой. Это более новая форма строилась на широком спектре буддийских традиций и систем верований, как правило, объединенных термином «махаяна» или «великая колесница». Некоторые ученые утверждают, что более точный перевод «Великое понимание». У нее довольно много общих правил с более ранними разновидностями буддизма, особенно касающихся чувств. Однако есть и несколько заметных отличий. Одно из них — идея бодхисатвы, то есть человека, стремящегося к состоянию Будды. Во многих буддийских сектах вы не можете стать бодхисатвой, если этого не предвидел кто-то, уже достигший состояния Будды. В махаяне любой, кто ступает на этот путь, становится бодхисатвой вне зависимости от того, предвидел это нынешний Будда или нет. Что важнее, буддисты махаяны верят, что каждый, кто принимает их канон сутры махаяны, в какой-то момент встанет на путь бодхисатвы. Буддизму махаяны свойственна большая мистичность, чем более ранним разновидностям буддизма. В этой традиции движение к состоянию Будды было путем не только к нирване, но и к тому, чтобы стать трансцендентной, бессмертной сущностью, которая покинет пределы этого мира и сможет помогать другим. Они верили, что сам Будда, Сидхартха Гаутама, действовал как человек, даже будучи духовным владыкой. Он пришел на землю ненадолго, чтобы дать наставление человечеству. Другой важный аспект буддизма Махаяны – понятие шуньяты, которое лучше всего переводить как пустота или бессодержательность. Точное знание этого понятия несколько меняется в зависимости от направления или секты буддизма Махаяны, но по сути оно означает осознание того, что все в своей основе пусто, что жизнь, мир и даже дхарма – всего лишь сон, свапна или иллюзия. Майя. Это означает, что когда вы думаете, что цепляетесь за свои желания, на самом деле ничто цепляется за ничто. Шуньята может также относиться к понятию природы Будды или нашей внутренней способности уподобиться ему. В некоторых разновидностях буддизма Махаяны даже считается, что шуньята и есть нирвана. Японские буддисты, как правило, принадлежали к одному из трех направлений, возникших в буддизме Махаяны. Первое, Нитерен-буддизм, было основано монахом Нитереном. Он считал, что каждый способен достичь шуньяты и наделен природой Будды. Чтобы прикоснуться к ней, требовалось многократно произнести мантру «Наму мёхо ренгекё», что примерно можно перевести как «Слава сутре лотоса высшего закона». Многие буддисты считают Мёхоренгекё или лотосовую сутру последним словом в буддизме, то есть даже простое произнесение ее названия может помочь вам на пути. Чуть больший интерес для нас, однако, представляет дзен-буддизм, ставший более заметным к XIX веку, то есть к тому времени, когда наш друг Сёин оказался в тюрьме. По мнению дзен-буддистов, Все в мире часть природы Будды. Природа Будды в их понимании – это не способность достичь бессодержательности нирваны и стать Буддой, а способность понять, что все взаимосвязанное пребывает в постоянном изменении – от мозга внутри вашей черепной коробки до камней на далекой экзопланете. Что примечательно, шуньята в дзен-буддизме – это не пустота и не бессодержательность. Здесь реальность, какой мы ее знаем, включая чувства, — это иллюзия. Однако существует реальность и за пределами нашей, и именно к ней мы и должны стремиться. Дзен-буддисты не считают, что путь к нирване лежит через изучение сутр и песнопения. Они верят в необходимость медитации, очищение сознания. Безусловно, они не единственные медитирующие буддисты. Медитация была частью религии с того самого момента, когда Сидхартха Гаутама сел медитировать под деревом бодхи. Дзен-буддисты считают, что раз сам Будда не нуждался в пышных церемониях, сутрах или речитативах для достижения нирваны, то не нуждаются в них и все остальные. В конце концов, эти ритуалы захламляют сознание, которое должно оставаться пустым. Эмоции – часть медитативного процесса дзен-буддистов. Японские буддисты XIX века, как и современные японцы, стремились к моно-на-аваре, печальному очарованию или глубокому чувству вещей, своего рода сожалению. Под ним подразумеваются осознание чувств, которые вы испытываете, и понимание того, что ваши чувства соответствуют хон-и, или сущностной природе времени и места. Позвольте объяснить с помощью стихотворения. «Одиночество». Откуда явилось оно? Не смогу ответить. На вечно зеленом склоне горы осенним вечером. Автор этого стихотворения – умерший в 1202 году японский буддийский монах Дзекурен. Здесь Дзекурен растворяет личное одиночество в окружающем мире. На самом деле он не одинок. Его окружает красота гор и заходящего солнца. Мано-на-аваре – это путь к нирване, Не требующий от решения от всех чувств. Следуя ему, вы понимаете, как чувство связано с окружающим миром. С их помощью вы растворяетесь в бессодержательности Вселенной. Становитесь единым целым с ней. Осознаете, как ваши чувства взаимодействуют с иллюзорным миром вокруг. Но какое отношение это имеет к хадзи? В японском буддизме хадзи возникает, когда люди видят нас такими, какими вы не хотели бы предстать перед ними. Когда их знание о чем-то, что вы предпочли бы сохранить в тайне, не позволяет вам раствориться в бессодержательности. Можно назвать это своего рода сбоем настройки. Это достаточно хорошо иллюстрирует «но» — японская форма танцевальной драмы. В одной из таких драм, «эгути», можно найти диалог между двумя персонажами — монахом и особей, странствующей танцовщицей. Когда-то особи связывались с проституцией, но позже они стали чем-то вроде буддийских монахинь. В тот период японской истории предоставление интимных услуг считалось источником великого хадзи. Монах узнает особи и вспоминает о временах, когда она занималась проституцией. Он читает стихи, в которых просит ее о приюте и убежище. Уверен догадаться, что означают эти слова в контексте, нетрудно. Конечно же, он просил не только о ночлеге. Она, само собой, отказывает ему, и ее одолевает хади. Напоминание о прошлом для особи – источник стыда. Это чувство особенно сильно, потому что вызвано напоминанием монаха о ее прошлом актуальном «я», которое так разительно отличается от идеального «я», к которому особи стремится. Историк Гэри Эберсоул отмечает, что Хадзи особи во многом напоминает стыд, который испытала Идзанами, когда муж увидел ее труп. Эмоция стыда возникает, когда кто-то воспринимает ее образом, не соответствующим собственной идентичности или публичной самопрезентации. Вы боитесь, что кто-то знает о вас то, что вы пытаетесь сохранить в тайне. Например, что вы разлагаетесь или когда-то работали в табуированной сфере. По словам лингвиста Джана Марка Форезе, страх того, что люди узнают что-то, что вы предпочли бы скрыть, даже сегодня составляет центральную часть хадзи. В религии, которая ставит целью побег из мира, считающегося иллюзией, хадзи способен делать все очень и очень реальным. Революционный стыд Теперь мы, наконец, можем вернуться в 1859 год и воссоединиться с самураями и нашим давним другом Сёином. В среде самураев в то время бытовало собственные представления о Хадзе, сформированное под влиянием множества установок, усвоенных ими в течение жизни. В числе этих установок было и буддийское нежелание раскрывать то, что они предпочли бы сохранить в секрете. Исследование конфуцианскому идеалу эмоциональной сдержанности и отвращение, нередко к себе, связанное с синтаистскими представлениями о хадзи. Самурайский кодекс чести строился вокруг целой группы понятий. В нее входили «на» — имя, «идзи» — гордость, «менгоку» — лицо, как в выражении «сохранить лицо», «мэйё» — честь и два вида стыда — «тидзёку» в значении клеймо или позор, и хадзи. Как я уже говорил, хадзи был основным элементом японского эмоционального режима, и именно его хотел использовать Сёин. Он верил, что хадзи – ключ к пробуждению давно спящей самурайской чести. Стоит отметить, что этот конкретный хадзи испытывали в первую очередь элиты. Среднестатистического японского крестьянина вряд ли столь же заботили вопросы чести и позора, как самураев, охранявших его покой. В этом, безусловно, и заключается проблема книги Рут Бенедикт. Она рассказывает о всеяпонском чувстве стыда, рассмотрев лишь малую часть наций. Сёин, в отличие от Бенедикт, с самого начала ориентировался на элиты. Он хотел взбудоражить власть, устроив ей встряску и заставить осознать свой долг перед миром. Конечно, оказавшись готовыми к встрече с вооруженными представителями иностранной державы, чья военная мощь значительно превосходила их собственную, сильные миры сего не могли не испытать Хадзи. Сёин считал, что Япония была вынуждена открыть о себе нечто такое, что она предпочла бы утаить от других стран. Нация была вынуждена смириться с тем, что ее актуальное «я» не соответствовало ее идеальному «я». Япония повела себя не так, как ей следовало себя вести. Отклонилась от Ри, тем самым подвергнув себя опасности. По мнению Сёина, японская нация должна была испытать отвращение к себе самой. Для Сёина все закончилось трагично. Его признали виновным в организации заговора с целью убийства и 21 ноября 1859 года казнили. Последними словами, что он записал, были слова о родителях. «Родительская любовь превосходит любовь к родителям. Как они примут сегодняшнюю весть?» Этого мы никогда не узнаем, но мы знаем, как приняли весть примерно полсотни учеников Йосиды Сёйна. Они бросили все силы на свержение Сёгуната и реформирование нации. Стыд за неготовность к встрече с чужаками, за упадок, в которое пришло японское общество, лег в основу того, что сегодня известно нам как реставрация Мэйдзи. Многие из тех, кто пришел к власти сразу после свержения Такугавы, были учениками Сёина. Среди них выделялся Кацура Кагора, прославившийся как один из трех великих героев реставрации Мэйдзи. Новое правительство обратило стыд за отставание Японии в стимул для невероятно быстрой индустриализации страны. Япония смогла догнать и в конечном счете обогнать Запад по темпам модернизации. Неопрятный молодой человек, лишенный звания самурая, запустил процесс, за который, я подозреваю, он был рад умереть.